Глава 14 Алюминиевый стол, побеленные стены, кислый запах химикатов и хлорки. Пол никак не мог привыкнуть к виду секционного зала-морга, сколько бы раз не имел несчастья наблюдать за вскрытиями. Хуже всего всегда было то, как грубо взламывали грудную клетку. Это казалось чем-то противоестественным. Наблюдать, как нечто настолько ужасное делают с другим человеком, даже... после его смерти. «Теперь все будет еще хуже. Он знал этих людей». Входя в помещение для наблюдателей, Пол тяжело вздохнул. Ванесса уже находилась в секционном зале с Мио, обе о чем-то оживленно разговаривали. Мио так жестикулировала, что из-под капюшона ее защитного комбинезона выбилась седая прядь. «В гробу я видала всю эту краску для волос». Так она выразилась, когда Пол в последний раз видел ее без специальной экипировки. Эти женщины вместе представляли собой довольно необычное зрелище. Ванесса была на добрых полфута выше и заметно пышней миниатюрной Мио. Было интересно посмотреть на кого-то из жизни Ванессы, не имеющего отношения к Гринсенду. При виде того, как они общаются, становилось ясно, что они давние подруги. Мио ткнула пальцем в изображение паутины на шее у Ванессы, когда та поправляла ворот своего белого комбинезона. «Гляжу, у тебя новые татуировки!» — услышал Пол ее слова сквозь раздвижное окно, разделявшее оба помещения. «Я сделала ее на свой 39 девятый день рождения», — ответила Ванесса. «Ты знал, что у этой дамы на каждый день рождения новая наколка?» — крикнула Мио, обращаясь к Полу. «Нет, не знал», — ответил он, ощущая глубокую пропасть между той Ванессой, которую он когда-то знал, и той женщиной, которую видел сейчас перед собой. «Я присутствовала при том, как она набила первую», — с гордостью сообщила Мьё. «И шлепнулась при этом в обморок», — добавила Ванесса, приподняв темную бровь. «Да ладно! Всего на секундочку!» — сморила. «А теперь давайте приступим, хорошо?» Каждого из убитых по отдельности уже вскрыли, и я подумала, что будет полезно собрать их всех вместе. Все примолкли, глядя на четыре тела, лежащие на алюминиевых каталках и пока что прикрытые белыми простынями. «Вы в порядке, детектив?» — спросила его Мио. «Я знаю, что они были вашими друзьями. Вы могли бы отправить вместо себя того здоровяка-сержанта, Мне бы сейчас не помешало что-нибудь приятное для глаз. Нет, давайте приступим. Первым Мила подошла к Тиму Холмсу, бывшему водителю грузовика с фермы «Бабочек» и собутыльнику Пола. Он лежал неподвижно и молчаливо, его сидеющие волосы были аккуратно причесаны, а некогда незатыкающийся рот слегка приоткрыт. Некоторые из полицейских утверждают, что в подобных ситуациях Мертвые тела больше похожи на манекены, но для Пола в этой своей беззащитности они даже еще больше напоминали живых людей. Ванесса сочувственно посмотрела на него. В некотором смысле это заставило Пола почувствовать себя еще хуже, напомнив ему, что она не видела, в какого человека превратился Тим. Все, что Ванесса могла видеть сейчас... Это как он изменился физически за все эти годы, а не то, каким отличным другом и отцом стал. Пол покачал головой. Какого же хорошего человека потерял мир? И молча поклялся. Я обязательно найду урода, который это сделал. «Для начала хочу обратить ваше внимание на пять важных моментов», сказала Мио, приготовившись загибать пальцы и нацелив свои карие глаза на Пола Иванессу. Первое. Мы считаем, что всем четверым мужчинам был введен какой-то мышечный релаксант. «У тебя уже есть результаты токсикологии?» — спросила Ванесса. Мюра смеялась. «Блин, шутишь? Ты же знаешь, что на это уходят недели». «В деле о четырех убийствах?» — заметил Пол. «Естественно, я попросила ускорить токсикологическую экспертизу, но ничего обещать не могу. Хотя обратила внимание вот на это. Она указала на небольшое изменение цвета кожных покровов вокруг рта Тима. Я уже сталкивалась с этим раньше. В частности, в случае суицида, когда самоубийца принимает слишком большую дозу атракурия. Это нервно-мышечный блокатор, обычно используемый при анестезии. Думаю, что это средство могло быть использовано для того, чтобы вывести из строя всех троих мужчин, а может и Бенджамина Оберлина. «Патологоанатом из МВД согласно с моим мнением. Это объясняет, как удалось сделать разрезы и заполнить их, пока эти люди были еще живы». Ванесса и Пол обменялись потрясенными взглядами. «Так они были живы, когда все это проделывалось?» — потрясенно переспросил Пол. «Да», — со вздохом ответила Мио. «Это довольно хорошо видно по реакции тканей». а также по кровяным сгусткам и кровоподтёкам вокруг разрезов на животах первых трёх жертв и ранам на губах у четвёртой. Всё это указывает на вероятность того, что их сердца всё ещё бились, когда были сделаны эти разрезы. «И они всё это осознавали», — горько произнесла Ванесса. «Атракурии парализует тело, но не разум». Пол сжал руки в кулаки, представив, какой ужас и беспомощность наверняка испытывали эти люди, понимая, что с ними делают. «Момент второй», — продолжала Милу, осторожно приподнимая руку Тима и указывая на красную отметину на бледной коже. «На тыльной стороне рук у каждого из четверых мужчин имеются такие же вмятины. Кроме того, на телах обнаружены следы земли и грязи». Это указывает на то, что их перевозили к месту последнего упокоения на чем-то вроде садовой тачки. Пол кивнул. Похоже на правду. Твой любимый красавец-сержант недавно сказал мне по телефону, что на ферме бабочек нашли отпечатки каких-то совсем узеньких колес. А что насчет времени смерти? Это уже пункт третий. Как только ваша помощница Ванесса... сообщит о своих выводах на основании температурных замеров и образцов насекомых, которые вы собрали. У нас появится более четкое представление. Однако я знаю, что на это могут уйти недели». «Недели?» – ошарашенно приспросил Пол. «Господи, вам, ученым, надо действовать порасторопнее». Венесса закатила глаза. «А вам, копам, немного набраться терпения». Оливии нужно вырастить в лаборатории все яйца и личинки, найденные на месте преступления, пока они не станут взрослыми мухами. В зависимости от вида это может занять от нескольких недель до пары месяцев. Полный отчет будет готов только по завершении процесса выращивания. «А разве нельзя просто рассмотреть личинок под микроскопом, чтобы определить их видовую принадлежность?» – спросил Пол. «В ряде случаев можно?» – ответила Ванесса. но большинство личинок и яиц очень похожи друг на друга. Мы можем официально идентифицировать их вид, только когда они вырастут во взрослых мух. И нам нужно знать вид, потому что...» Начал Пол, явно слегка осмутившись. «Потому что тогда мы сможем выяснить, когда на тела были впервые отложены яйца, а следовательно, и когда именно тела оказались на месте их обнаружения», ответила Ванесса. У каждого вида мух свой жизненный цикл. Так что при летних температурах созревание яиц может занять от 10 до 30 часов, в зависимости от вида, а развитие личинок — от 3 до 30 дней, опять же, в зависимости от вида. Если мы сможем подтвердить, что собранные нами яйца принадлежат к виду, известному своим быстрым развитием, то это будет означать, что тела оказались там не сразу после того, как мужчины покинули папу. «Она права», — кивнула Мьо. «Если не применить к этому делу строгий научный подход, вы же сами будете жаловаться, что наши отчеты непригодны для использования в суде». «Иванесса не станет вам говорить, что такой опытный человек, как она, способен определить время смерти, просто взглянув на насекомых на месте преступления. Официально она не может вам этого сказать, пока не будет знать наверняка». Вообще-то, я уверена, что она с самого начала знала то, о чем я сейчас могу предположить по трупному окоченению и степени разложения тканей». Фанесса не сумела сдержать улыбку. Мио была права. «И что же вы можете предположить?» — спросил Пол. «Что все эти люди умерли примерно за сутки, а может, и чуть больше до того, как их тела были найдены», — ответила Мио. И что все четверо умерли примерно в одно и то же время. И значит, скорее всего, они были убиты в ночь на воскресенье, примерно через пару часов после того, как, по словам свидетелей, в субботу вечером вышли из паба, спросил Пол. Мио кивнула. И если отчёт Оливии через несколько недель это подтвердит, тогда мы сможем быть в этом окончательно уверены. И Бенджамин, скорее всего, был убит вместе с остальными, хотя и переправлен в совсем другое место, — продолжал расспрашивать Пол. «Не готова сказать наверняка», — ответила Мио. «Пока что это лишь мое предположение». «Ну а теперь перейдем к четвертому пункту — причине смерти. Мы подозреваем, что у первых трех человек ею была передозировка от Ракурия. Ну что ж, по крайней мере, это было... не слишком травмирующе. Хотя и не для этого, бедолаги. Мюа указала на обнажённое бледное тело Бенджамина. Вату изо рта у него уже вынули, так что теперь он больше походил на самого себя. Пол заметил, что Ванесса на миг прикрыла глаза. Причиной его смерти стала асфиксия в результате закупорки дыхательных путей». Мео указал на четыре отдельных пластиковых пакета для улик, в которых виднелись комки ваты с желтыми вкраплениями. В его глазницах, рту, горле и заднем проходе была обнаружена вата. Судя по нескольким поверхностным ранам вокруг этих телесных отверстий, вату заталкивали со значительным усилием. Не исключено, что при помощи какого-то подручного предмета. Вата. слова наса не открывая глаз она же кляп она же средство удушения а еще унижение абсолютный контроль да обычно ради этого нечто подобное и проделывается голос уме был мягким когда она посмотрела на свою подругу ради контроля и еще один интересный момент связанный с этим пункт 5 Первичный осмотр показал, что признаков сексуального вмешательства не имелось, равно как следов спермы. «Я знаю, что у вас возник этот вопрос, детектив Трасс, когда вы увидели связь с брачными ритуалами насекомых». Пол кивнул. «По крайней мере, хоть что-то. Никаких дальнейших надругательств перед смертью». Мио повернулась к Ванессе. «Я знаю, что ты собрала образцы с обоих мест преступлений». Но здесь мне удалось найти еще некоторое количество, и я сама их по-быстрому изучила. Ванесса проследила за ее взглядом, нацеленным на два микроскопа, укрепленных на колесных тумбочках. «Обычно я не вижу микроскопов в секционных залах». «Мы их прикатываем для особых гостей», — объяснила Мео. «Я хочу показать тебе кое-что интересное. Как насчет небольшого соревнования? Давай-ка посмотрим». «Заметишь ли ты это, прежде чем я торжественно раскрою интригу?» Ванесса улыбнулась этому вызову. «По рукам!»